Сильвио уже забеспокоился, не забыл ли Гиотен его вопрос, но тут хранитель обернулся, промокнул лоб уголком платка и тоном прорицателя изрек. «Если я правильно понял, инспектор, вас интересует, возможно ли появление на рынке пропавших либо вовсе до сего времени неизвестных полотен Моне? Хотите, сыграем с вами в одну игру?» Он прижал платок к виску. «Мы знаем, что в мастерской Моне в Живерни хранились... Десятки полотен, эскизов юношеских работ, неоконченных оконченных панно с кувшинками. Это не говоря о картинах, подаренных художнику друзьями Сезанном, Ренуаром, Писаро, Буденом, Эдуардом Мане. Всего больше трех десятков холстов. Представляете? Это же несметное богатство. Коллекция, с которой не всякое музейное собрание может тягаться. Под охраной восьмидесятилетнего старика и одного садовника в доме с потрескавшимися стенами, вечно открытыми окнами и кое-как запирающейся дверью. Да кто угодно мог туда проникнуть. Любой житель деревни, проявив он талику хитрости, влез бы в мастерскую и унес больше, чем, если бы ограбил двадцать банков. Платок в последний раз проехался по лицу хранителя и смятый в ком завершил свой путь у него в кулаке. Баснословные деньги! Золотой дождь! И до него рукой подать! Выходь! «Понимаете, какое это искушение?» Сильвио честно старался понять. Одновременно он обводил глазами десяток развешанных по стенам картин. Получается, что в Руанском музее, который слывет обладателем самого полного среди провинциальных картинных галерей собраний импрессионистов, не наберется и четверти богатств, хранившихся в мастерской Муне. А может такое быть, что в мастерской Моне в верни и по сей день остались картины великих мастеров. А Шильги и Йотен на миг задумался. «Смотрите», — наконец сказал он, — «Клод Моне скончался в 1926 году. Скорее всего, его сын и наследник Мишель Моне приложил немало усилий, чтобы сохранить и защитить те картины отца, которые тот не передал в дар музеям. Следовательно, отвечая на ваш вопрос, я скажу так. Вероятность того, что... В розовом доме в Живерни до сих пор находятся никому неизвестные подлинники Моне, чрезвычайно мала. Хотя, как знать. Хорошо, оставим тему воровства. Теперь голос инспектора звучал чуть более уверенно. Но разве Моне не мог продать или просто подарить кому-то часть своих работ? Местная пресса писала о проведении вещевой лотереи, главным призом в которой была подаренная организатором картина Моне. Выручка от лотереи пошла на строительство больницы в Верноне. Счастливчику, вытянувшему заветный билетик, она досталась за пятьдесят сантимов, в ценах того времени, разумеется. Но таких случаев ничтожно мало. Видите ли, нельзя сказать, что жители Жеверни приняли Клода Монесра с объятиями. Ему приходилось торговаться за каждый клочок земли для своего сада, за каждый сток сена, который...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 «Не будет тебе никаких кувшинок!» Сильвио Бенавидиш быстро понял, что записать рассказ хранителю не успеет, и старался запомнить как можно больше. «Вы это серьезно?» «По-вашему, молодой человек, я похож на шутника?» «Знаете, в мире полно кретинов, именующих себя охотниками за сокровищами и готовых мчаться на другой край земли ради трех золотых монет. Будь у них побольше ума...» Они бы приехали в Живерни и обшарили чердаки окрестных домов. Конечно, я в курсе разных слухов. Дескать, Клод Моне уничтожал полотна, если находил их неудачными, и также поступал со своими ранними работами. Считается, он так боялся, что после его смерти торговцы накинутся на его незаконченные картины или наброски, что в 1921 году сжег у себя в мастерской все холсты, которыми был недоволен. Но не исключено, что, несмотря на... Все, якобы принятые мастером предосторожности, где-нибудь в мире сейчас хранится неизвестное полотно кисти Моне. Всего один старый забытый холст, на который сегодня можно купить остров в Тихом океане. Хранитель перешел в следующий зал и окинул свирепым взором смотрительницу, которая вместо того, чтобы с благоговением взирать на пурпурную мантию кардинала, допрашивающего на картине Делароша Жанну Дарк,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 На многие персонажи, прямо или косвенно связанные с нашим делом, имеют к нему то или иное отношение. Что конкретно вы хотите знать? Ничего особенного, просто ваше мнение. Хранитель чуть поколебался, словно подыскивая нужные слова. Как бы вам это объяснить, инспектор? История довольно сложная. Как правило, ассоциации подобного типа не преследуют никаких корыстных целей.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 Точно так же покупает их, а потом продает. И? Талант, инспектор, штука специфическая. Картина это вам не пластинка и не книга. Доходы художника не зависят от количества проданных экземпляров. Как раз наоборот. И именно на этом построена вся система. Картина стоит тем дороже, чем дешевле все остальные. В условиях честной конкуренции между искусствоведами, школами и галереями все обстоит прекрасно. Но стоит какой-либо ассоциации стать монополистом, как все меняется. Схватываете? Не совсем. Геотен раздраженно поморщился. Ну, смотрите, монополист открывает новые таланты, иначе говоря, обновляет рынок искусства. Это то самое «про» из слова «процветание». Но чем старательнее он занимается одними именами, тем меньше внимания уделяет другим, то есть «про» из слова «протекция» дает сбой. «Теперь поняли?» «Ну, в общем и целом, биновидишь поскреб затылок. Можно я задам вам предельно конкретный вопрос? Если бы где-нибудь существовала неизвестная картина Моне, у фонда Робинсона хватило бы средств, чтобы ее разыскать?» «Несомненно», — воскликнул хранитель, — «более, чем у кого-либо еще. И, уверяю вас, они не остановились бы ни перед чем». «Хорошо», — продолжил Бенавидиш, который в эти минуты очень походил на мультяшного пса Друпи, что, по всей видимости, заставляло хранителя быть к нему снисходительным. «Тогда у меня к вам последний вопрос. Возможно, он вас удивит. По вашему личному мнению, существуют ли неизвестные картины Моне? Какие-нибудь редкие или даже скандальные полотна, ради которых кто-нибудь решился бы пойти на убийство?»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 по всей видимости римских рабов, пытающихся укротить взбесившегося коня. Взгляните на фигуры мужчин, написанные Жиряко. Да-да, знаменитым Теодором Жиряко, величайшим художником, родившимся в Руане. Посмотрите на их тела. Мастер сумел запечатлеть на своем полотне движение. У художников-инспектор странные взаимоотношения со смертью.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 Сильвио испугался, что хранители сейчас занесет в сферы, слишком далекие от предмета его интересов. Но маны не был сумасшедшим, — вставил он, — и он не писал трупы. А Шильгиотен осклабился. Редкие волосенки на его голове воинственно встопорщились, как хилые рожки мелкого беса. Одиннадцатый помешанный. «Сейчас увидите, инспектор». Гиотен бросился к лестнице, бегом спустился на два пролета и влетел в сувенирную лавку, расположенную на первом этаже музея. Схватив с витрины огромный фолиант, он с зубами содрал с него защитную пленку и с видом одержимого принялся листать страницы. Моне не писал мертвецов. Моне не писал трупы, только живую природу. Ха, смотрите, инспектор, смотрите.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 прозвучал строгий голос Гиотена. Его первую жену и самую красивую модель. Девушка под зонтиком в маковом поле, веселая спутница загородных прогулок, она умерла в тридцать два года. Моне написал эту ужасную картину, стоя у гроба жены. Все последующие годы он корил себя за то, что не устоял перед искушением передать на холсте, как исчезают с лица краски жизни. Что смотрел на ту, кого любил, как на материал для этюда. Примерно то же происходило с Жиряко, которого невреодолимо тянуло писать «Искалеченные тела». В те минуты художник в душе Мане пересилил вдовевшего мужа. Впоследствии он рассказывал, что действовал автоматически, словно под гипнозом. «Что вы на это скажете, инспектор?» Сильвио Бенавидиш готов был признаться, что еще ни одна картина не производила на него столь сильного впечатления. А существуют другие картины подобного рода. Я имею в виду Клода Моне. Круглое личико Ашили Гиотена налилось кровью. В чертах проступило что-то дьявольское. Что же может быть увлекательнее, чем написать смерть собственной жены? Подумайте сами, инспектор. Разумеется, ничего. Краснота уже добралась до висков хранителя. Ничего. Разве что написать собственную смерть. В последние месяцы жизни он написал кувшинки, но не закончил ни одной картины. Как Моцарт свой реквием, если вы понимаете, что я имею в виду. Он отчаянно сражался со смертью, с болезнью, со слепотой и оружием ему служила кисть. Это недоступные пониманию исполненные страдания полотна, крик израненной души. Кувшинки на них — это пестрые пятна, ярко-красные и густо-синие, трупно-зеленые, дикая смесь из ночных кошмаров. Лишь одного цвета вы на этих картинах не найдете. Сильвио хотел что-то сказать, но не сумел издать ни звука. Он...